Теория 2. Если бы, да кабы. Уже второй день бушевала непогода, злым ветром завывая за окном и бросая соленые брызги на толстое стекло. Тяжелые синие тучи висели низко-низко, почти сливаясь с темными водами моря. Гроза. Есть нечто то особенное, первобытное, пугающее и завораживающее. Ей посвящают картины и стихи, ее воспевают в песнях. Грозовое небо. Каждый находит в нем что-то свое. Страшное, грустное, опасное. Для меня же это темное крыло огромного дракона с активным потоотделением. И хоть тресни, а по-другому мыслить не получается. Любимая, но чего ты стоишь на сквозняке? Заболеть решила. Закрыв окно, Дарья приблизился и обнял, делясь теплом своего тела. Я даже не заметила, как успела так основательно продрогнуть. Вот что значит полное погружение в свои мысли. А подумать было о чем? Сейчас болезнь волнует меня меньше всего. Ты из-за родителей Демьяна такая задумчивая? Да. Мы ищем иголку в стоге сена, а время у нас ограничено. Чудо, мы совсем справимся. Должны справиться, иначе шапочка может потерять Лию. Ты действительно думаешь, что она согласится на предложение Зигмунтуса? «Не знаю, но рисковать не хочу». На некоторое время воцарилась тишина, прерываемая лишь раскатами грома. Снова вернувшись к созерцанию бушующего моря, я мысленно воспроизвела картинку предыстории нашего пребывания на родине эльфов. Но если проблема только в этом, коварный шепот стал точкой в нашей семейной беседе. На террасу заскочило нечто козлокопытное с бородкой и в нелепой безрукавке ярко-алого цвета. Найти родителей несложно, нужно только очень захотеть. Ведь наряд, через который уже пролетел наш юный друг, как раз-таки и помогает освободить дух и очистить тело, приводя к единению две грани – прошлого и настоящего. Пока Бородатый вещал о великом, я наклонилась к Демьяну и тихонечко поинтересовалась, не тот ли это черт, о котором недавно беседовали братья. Оказалось, что тот самый интересный экземпляр. «Уважаемый!» – улучив момент, пока Фаван сделает паузу для вдоха, – позвала я. «Не очень понимаю несколько вещей. Во-первых, с чего вы вдруг решили помочь нам в поисках родителей Демьяна? Во-вторых, как вообще узнали об этих самых поисках? И в-третьих, зачем рассказываете нам, по сути, бесполезные вещи? Если знаете что-то конкретное, так и скажите». «Так я и говорю, если ваш эльф хочет найти родителей, он должен только пожелать этого». «А интерес у меня самый прямой. Лионея, дочь моей Сакуры». «Ага, значит, вы решили сплавить падчерицу и переехать в пассии». «Умный ход, ничего не скажешь». «Ничего подобного», – неподдельно возмутился Зигмутус. «В первую очередь я забочусь о самой Лионее». К тому же, не все так просто. Этот поиск станет своеобразным испытанием. Если ваш эльф справится с поставленной целью, то я отдам ему доченьку, ежели нет. Договаривать Фаван не стал, но этого и не требовалось. Слишком уж красноречивым и недобрым был взгляд. Так, надо выручать друга. Так что вы там про исполнение желаний и проход говорили? «Волшебная нора помогает освободить дух и очистить тело, приводя к единению две грани – прошлого и настоящего». Снова начал пространную речь Фавн. Пока он распинался про очищение, я наклонилась к шапочке и тихо поинтересовалась. «Дем, а ты в нору на голодный желудок нырял?» «Вроде да», – задумчиво пробормотал он. «Нет, точно, перед обедом дело было. Я потом еще чуть с голоду не помер. А что?» «Да я вот про очищение тела подумала. Как бы не оконфузиться, если прыгать буду. А то у меня после знакомства с рыбками еще парочка желаний осталось. «Ты прыгать не будешь», – твердо заявил Дарий, а затем обратился к Зигмунтусу. «И что вы предлагаете?» «Если юный эльф действительно так хочет найти своих родителей, ему всего лишь необходимо повторно пройти по пути белого кролика». «Не успели мы вернуться обратно на террасу после проводов Демьяна в нору, а он уже подбегал туда же с другой стороны, еще и с дриадой». Как в дальнейшем выяснилось, прыжок особых результатов не дал. Вместо родительского дома наш Пекафил снова очутился в спальне Леонеи. «Какая неожиданность, кто бы мог подумать? Ага!» «Да, говорили мне подруги, что у мужиков все мысли об одном, а я не верила» глядя на смутившуюся шапочку, не смогла удержаться от подкола. Не в этом дело, а вот дриада смущенной не выглядела нисколько. Скорее всего, в данном случае эльфийская поисковая система не годится. Это может быть связано с дальностью расстояния или не тем расположением звезд. Но суть одна – надо искать новый способ. Может, ритуал какой магический провести? Например, выйти в полнолунье с лунным камнем в зубах на священное поле, а обнажить. Начала предлагать я, но Дарий перебил. Об наш даже не мечтай. Потом поговорим об этом, пообещала я, выдвигая очередное предложение. А если опробовать не магические способы? О, давайте дадим объявление по типу ⁇ пропал мальчик, рост метр двадцать ⁇ Нашедшему предлагается велосипед. Вспомнила я любимый в детстве мультик. Чудо, у нас не мальчик пропал, а родители. «Тогда перефразируем», – не отчаялась я. «Найден мальчик, рост такой-то. Демьяшка, а какой у тебя рост? Ладно, неважно». «В довесок к мальчику прилагается велосипед и крепкая надежная семья. Я гений?» «Ты чудовище!» – покачал головой Дарий, но я на него даже не обиделась. «Но правда ведь нельзя дуться, а то щеки как у хомяка будут». И вообще, все-таки я гений, потому что путь к родителям Демьяна все же нашла. «Ребята, у нас же здесь живут волшебные рыбки, да?» «Угу», – как-то обреченно прогудели товарищи-заговорщики. «А это значит что?» «Что?» – опять же нестройный хор голосов. «Что у нас есть все шансы найти сивку-бурку, волшебную щуку или на крайняк лебедь белую». «У кого-нибудь есть предположение, откуда можно начинать поиск?» «Скажите, пожалуйста», – снова заговорила Лия. «А Джин вместо всех перечисленных животных подойдет?» «Она еще спрашивает», – возмутилась я, отмахиваясь от предостерегающего взгляда жениха. «Покажешь, где вводится эта синяя субстанция?» «А почему синяя?» – удивилась Дриада, вставая с места. «Я тебе как-нибудь потом дам посмотреть мультикал 1, все поймешь». А сейчас веди меня, мой верный Иван Сусанин. Или Анея повела, ага, в свою спальню. Не плод, а проходной двор какой-то. Хотя это уже проблемы махноногого отчима и ушастого ухажера. Мне важнее потереть волшебную лампу, загадать желание и... еще парочку, для закрепления, так сказать. Вы, ах, с лампой меня ждал полный облом. Оказывается, за все прошедшее в пансионате время я так и не дошла до главной достопримечательности Дриад – мадам Симсимы Михайловны. И все бы ничего, плод у нее обставлен в лучших традициях наших ведьм. Черный кот под боком, до да стеклянный шар на столе. Вот только эта самая Сима оказалась мужиком. И не абы каким, а джином. Впрочем, вполне нормального человеческого цвета. Вот оно, первое большое разочарование в моей жизни. Я даже из-за вымышленности Деда Мороза так не расстраивалась. А он, кстати, существует. Братья меня как раз познакомить обещали. Так вот, Джин оказался личностью неординарной. Мало того, что смахивал на известного телевизионного артиста, тоже любящего одеваться женщиной, так еще и характер. Слов нет, одни восклицания. И вот эти восклицания у меня проявились в полной красе, когда Сима отправил нас в другую реальность, к эльфам в гости. Странно, что Потаповы сами до этого не додумались. Вот так мы и оказались в той попе, в которой оказались. Нет, вначале все было прекрасно. Огромный мир, где материк поделен между пятью эльфиачьими видами. Или эльфийскими, фиг поймешь и на территории одного из них располагалась нужная нам библиотека, собрав все необходимые сведения и, поставив остальных братьев в известность, куда и зачем мы топаем, перенеслись, собственно, на эльфорию. Это я так сократила, языколомательное и глазоскосительное название, облегчив жизнь своему мозгу. Нужная нам библиотека находилась в землях лунных эльфиков и представляла собой огромное дерево. Примечательно данное хранилище знаний было тем, что с него свисали светящиеся ветки лианы, к которым можно было подключаться. После инициации сознание переносилось в базу данных, где книжные черви помогали искать нужную информацию. Впервые увидев это чудо вживую, я поняла, где Кэмерон почерпнул декорации для своего аватара. Ну да, Оскар ему судья, каждый тащит идеи откуда может. Так вот, всем хороша была эта библиотека, за исключением одного маленького нюанса. Дерево, конечно же, росло в естественной среде, то есть на открытом воздухе. Поэтому во время дождя читальный зал не работал. И вот мы два дня обивали корни всего заведения, но войти в базу данных библиотеки не могли. Поэтому, отпустив Дарья в очередной раз попробовать уладить вопрос с погодой, хотя он разве что шаманские танцы с бубном еще не испытывал, я прокручивала в голове все, что знала о темном маге. Расследование у мальчиков шло полным ходом. Узнав о разговоре в универе, братья стали ударно перепроверять все прошлые случаи столкновения с темным, все имеющиеся факты и смогли найти дополнительные зацепки. И, как это не грустно, все ниточки вели в мою «Альма-Матер», По сути, темный уже давно строил свои коварные планы у меня за спиной. Поёжившись от этой мысли, неосознанно оглянулась и вздрогнула. В двух шагах от меня стоял молчаливый, темный Дарий. Его взгляд был таким грустным и несчастным. «Машенька, почему ты тянешь со свадьбой? Что со мной не так? Твой отказ разрывает мне душу, а подарок сжимает сердце, словно тисками». «Дар, я не знаю. Все так быстро произошло. Наши отношения скачут, как гоблинские горки, а я боюсь. Давай пока оставим все как есть. Ведь пожениться мы всегда успеем, да?» «Ох, чудо! Почему ты такая упрямая? Я не хотел тебе этого говорить, чтобы не давить. Опять же, лишний козырь в рукаве». «Дар», – протянула я, – «ты вот сейчас о чем?» Машенька, понимаешь, если и дальше будешь отказываться от свадьбы и упрямиться как ослик? Сам-дайко, хотела я вернуть комплимент, но жених закрыл ладонью рот и закончил. То ты, как бы тебе это помягче сказать, превратишься в маленького, миленького и очень настоящего ослика. Я серьезно, вот посмотри, ушки у тебя уже удлиняются, и так будет, пока они не отрастут совсем а потом появится хвост. Я лихорадочно схватилась за уши, и дикий вопль сотряс помещение. «А, у меня уши, как у Иа. И что, хвост тоже будет, как у него? И все время теряться?» В панике, подбежав к зеркалу, я принялась осматривать и ощупывать то, что раньше считала идеальными ушными раковинами. Если честно, они сейчас выглядели мило, хотя и необычно изящно удлиняясь навстречу солнцу. «Дарий, как же так? Что происходит? И что делать в конце концов?» «Обвенчаться». Он отцепил одну руку от ушка и поцеловал пальчики. «Как только пройдет обряд, все устаканится». «А после бракосочетания они станут, как были? Это, конечно, стоит того, чтобы выйти замуж. Но как же родственники? Твои братья, мои родители. А подружка невесты?» Ты уже и подружку успела выбрать? Конечно, Изислава. А, это подружка, усмехнулся Дарий. Ничего этого не нужно. Эльфы, в смысле лунные, проводят обряд только для двоих любящих. Поэтому кроме них и жреца Луны больше никого не будет. А платье? Ну найду я тебе платье. Хотя в лунном свете ты бы выглядела прекрасно и обнаж... Заметив активные мыслительные процессы на моем лице, Дарий сменил тактику. «А родственников мы на повторный обряд пригласим. Дома. Можем хоть весь универтовый позвать. А потом пробубнил под нос. Видимо, надеясь, что я не услышу». «Глядишь, и черного мага заодно поймаем». Тут я задумалась сильнее. но в принципе, я не против. Только теперь получается, что я согласилась только под давлением обстоятельств. А не потому, что люблю. А я не хочу, чтобы ты так думал». И, приняв решение, выдала. «Нет, пусть я буду осликом, эм, ослихой, но зато ты будешь уверен в моих чувствах». «Ох, Машенька, как же с тобой сложно!» Нервным жестом Дарья растрепал волосы. «Нет никакого давления обстоятельств. Есть я, есть ты, и мы любим друг друга. Давай уже поженимся». «Как это нет давления? А уши, хвост, а ев, в конце концов?» В общем, это не ослиные ушки, просто у лунных эльфов такой пропуск на их территорию. У приезжающих в первые 2-3 дня уши трансформируются из человеческих в эльфиачьи. Но как только мы уедем и пересечем границу их владений... «Уши сами отвалятся», – провозгласил влетающий в комнату Демьян. «Все, ребят, собирайтесь. Я договорился со жрецом. Обряд проведут через час». «Кстати...» По непроверенным данным, у этого перца есть незарегистрированный доступ к базе данных. Поэтому, пока он будет отвлекаться на вас, я попробую отыскать нужный канал и подключиться к системе. Еще 10 тысяч гигабайт данных и золотой ключик, то есть мои родители, у нас в кармане. Где? Я даже заглянула в нагрудный карман шапочки, но углядела лишь дырку.